Комнатка была чистой, с выбеленными стенами, шириной всего на одну кровать. Кроме топчана с матрасом, тут было еще и окошечко. Вот и все удобства. Однако для ночлега вполне достаточно. — Благодарствую, дедушка, — поклонился Олег. — Лучшего и желать нельзя. — Устраивайся. Хозяин прикрепил лучину под камешек на печи, остальные положил рядом и вышел. Средин сходил за мешками, достал спальник, пошумел на топчане, однако спальник положил на пол. Поменял догоревшую лучину, прошептал заговор на снятие мороков и, стараясь не шуметь, быстро осмотрел клетушку. Но никаких хитростей и ловушек. Тайных лазов не нашел. Да и какой смысл городить сложности, если топчан с гостем отделен от хозяев только тонкой занавеской? Олег достал из мешка леску и колокольчик, прижал пальцем язычок, повозился на топчане, как бы укладываясь, сам же кончик лески проковырял в ткани дырочку, завязал... Клёску проделал её в колокольчик и протянул от занавески к верху печи, заодно перекрывая ею и верхний просвет. Потушил лучину и вынырнул из-под камня, закрепив под ним кончик лески. Только после этого он ощутил себя в некоторой безопасности и улегся на спальник, пристроив рядом обнаженный меч. Он не понял, что провалился в сон. И поэтому, увидев бабку и деда, которые крались к нему, сжимая в руках ножи и электрический фонарик, принял это за реальность, начал отбиваться газетой, причем довольно успешно, пробился в соседнюю комнату, где стоял телефон и позвонил в полицию, закрыл глаза и стал ждать, что случится раньше. Приедет наряд? или его зарежут, путающиеся в занавеске убийцы. Полотнище тряслось и выгибалось. Колокольчик взвенел, ножи мелькали в воздухе. «Колокольчик — Колокольчик! Тревожная мысль все же смогла пробиться через толщу вязкого кошмара. Олег открыл глаза, услышал возню на топчане и сцапал меч. Приподнялся... Наугад рубанул свою постель, Откинулся обратно, Закатился под топчан И стал торопливо нашептывать Заговор на кошачий глаз. Он никак не ожидал, Что старички нападут на него в темноте. Обычно грабителям свет даже нужнее, Нежели жертвам. В полумраке прятаться проще. Закончив наговор, И различив над собой близкие следы, он выкатился на спальник и увидел прямо над собой, на потолке, странное многолапое создание, напоминающее паука с человеческой головой, причем повязанной бабьим платочком. Твар прыгнула вниз, поджав брюхо и выставив вперёд его кончик, опасаясь, что там жало. Именно покончику ведун и рубанул. Нежить взвыла, напрочь прочь его лапами, словно связав. Из-за печи показалась вторая тварь с головой старика. Пробежалась по потолку, стала спускаться по стене, нервно покачивая брюшком вперед, назад. Олег извернулся, ловя ступнями ножку топчана, резко согнулся что есть силы ударясь плечом о его край. Две верхние тонкие паучьи ножки обломились, хватка ослабла, и он смог выдернуть руку с мечом, рубануть показавшегося над краем постели старика. Посеребренный клинок легко вошел в тело, и оно с неожиданной легкостью рассыпалось лохмотьями, похожими на тряпки. Тварь на нем зашипела, попыталась вцепиться в горло зубами, но зубы, к счастью, были человеческие. И кожу только прищемили, хотя и очень больно. Середин, взвыв, согнулся снова, в этот раз метязев деревяшки старушечьей головой, но сделал себе только больнее. Откинулся, поднял меч и стал пилить им затылок существа. Это подействовало. Старуха откинулась, завыла. Он рывком высвободил вторую руку, переводил лезвие с тыльной стороны, стал резать, прижимая сильнее. Тварь задергалась, отпустила его, соскользнула вниз, но убежать не смогла. Карающий коленок опустился ей на спину, и монстр превратился еще в одну кучу лохмотьев. Олег покрутился, присматриваясь и прислушиваясь, опустил оружие, присел возле останков ближней твари, провел над ними рукой. — Кажется, кончено, — решил он, не ощутив никаких изменений в теплоте крестика. — Вот ведь электрическая сила. Знал бы, что не жить, заговором бы защитился и спал спокойно. Но он выглянул из избушки, убедился, что с лошадьми все в порядке, и вернулся за вещами. Скрутил спальник, сдернул леску с колокольчиком и устроился спать уже на улице, неподалеку от своих скакунов. Разумеется, с обнаженным мечом под рукой. На рассвете к его удивлению, дом остался на месте. Олег даже потрогал стену. Ну нет, это был не морок и не ловушка, сотканная колдовством странных, невиданных ранее чудовищ. Ведун, держа на готове меч, вошел в избу. От ночных тварей не осталось никаких следов. От дружелюбных старичков, разумеется, тоже. Но самым интересным было то... Чтобы в избе не нашлось никаких припасов: ни зерна, ни корнеплодов, ни солений, маринадов, даже воды. Получалось, хозяева ничего не ели и не пили. Если они не жить, кто построил дом и содержал его в порядке? Если нет, то чем они питались? В голове засвербила мысль о том, что кушали старички всяких прохожих. Но и она не укладывалась в логику. Здешний азис был отгорожен от мира мороком. Но если жители едят людей, они должны заманивать путников, а не прятаться от них. Мили может статься эта парочка всего лишь привратники, караулят двери от умников, способных одолеть морок. Ведьма? Точно так же охраняло вход в логово разбойников, — подумал ведун. Только там чародейка была поддельной, а тут нежить настоящая. Он сделал еще круг по дому, вышел на воздух, спустился к озеру, остановился на берегу, прищурился. — Слишком красиво, чтобы быть правдой. Где-то здесь должен быть лаз. Почесав в затылке, он пошел по берегу влево, сделал круг, вернувшись туда, откуда пришел. Потом отправился в обратную сторону, с тем же результатом. Подумав, Олег обошел озеро и от противоположного берега отправился дальше в лес. Минут десять, и впереди, под склоном, показалась домовина на высоком пне. Теперь теплее. Ведун вернулся, оседлал и на вьющих лошадей подвел к берегу. Если от озера я в любую сторону хожу назад, значит вперед. Он набрал в грудь как можно больше воздуха и решительно вошел в воду. Три шага, и вот он берег. Ведун вышел на сушу, оттянул скакунов подальше вперед, оглянулся. С одной стороны Идиллический уголок выглядел вполне обыденно. Изгиб ручья, за которым лежала низинка с избой на краю, а дальше поднимался бор. Кто бы мог подумать, что обычное отражение воды само на себя способно дать такой потрясающий эффект. Дальнейший путь не отличался особой чудесностью. Поначалу тянулся обычный смешанный лес с вкраплениями округлых лужков с камышами посередине. Потом стало больше берез, а ели исчезли. Пару раз крест начинал греться, и молодой человек хватался за меч, но что-то пыхало, булькало, и все затихало. В одном месте тропа отклонилась вправо, но поскольку крестик при этом нагрелся, Но он поворачивать вслед за ней не стал. Упрямо поскакал на пролом, и тропа тут же вернулась обратно под копыта. Взмахнув широкими крыльями, на березу впереди пустился ворон, склонил голову набок, таращась на ведуна с круглым черным глазом. Олег вытянул в его сторону палец, прищурился и громко сказал «Хух! изобразив отдачу. — Глупец! — произнесла, прищелкивая клювом птица, спрыгнула с ветки, описала над ним широкий круг и полетела обратно.